почти или совсем не похожий на все, что до сих пор ему приходилось слышать, а тем более видеть. Например, запах глаженного шелка, запах тимьянового чая, запах куска, вышитой серебром парчи, запах пробки от бутылки с редким вином, запах черепахового гребня. грыной гонялся за такими еще незнакомыми ему запахами —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 Вся эта сутолока и суета до мельчайшей подробности присутствовала в воздухе, который она оставляла после себя. Грыной, так сказать, носом видел весь этот базар. И носом он видел его точнее, чем другой увидел бы глазами, поскольку Грыной воспринимал его вслед и потому более возвышенно, как эссенцию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 Квартал между церковью святого Евстахии и городской ратушей он скоро изучил на нюх так точно, что не забудился бы там и самой темной ночью. И тогда он расширил поле своей охоты. Сначала на запад к предместью Сент-Оноре, а потом вверх по улице Сент-Антуан до Бастилии, и, наконец, даже на другой берег реки до квартала Сарбоны и предместья сен жермен где жили богатые люди.